Хотя я тоже, как и Костя, избежал смертельной опасности и успел вовремя превратиться в муравья. Но я не очень-то радовался. Ведь если мы успели превратиться в муравьев, то мы с таким же успехом могли превратиться и в трудней. А от муравьиной жизни я абсолютно не ждал ничего хорошего. Поэтому я не стал разделять Костиных восторгов, а мрачно сказал, «Эх, Малинин, что ты наделал, Малинин?» «А что я?» — прозвучал весело Малинин то я по своему желанию уснул, что ли. Это же закон природы. Да и не про закон природы. Я говорю, и зачем мы только из-за тебя превратились в муравьев, а не в трутней Если бы тебе грозило попасть в коллекцию, стал бы ты очень выбирать, в кого тебе превратиться. Я на это ничего не сказал Малинину, потому что в его словах, безусловно, была доля правды. И вообще, Баранкин, продолжал Костя, трутни. Это ведь вроде муравьев, только с крыльями. А нам с тобой крылья ни к чему. Мы с тобой налетались уж на этих крыльях. Давай уж лучше уползем от всего света под землю в муравейник. Уж там мы с тобой никого не встретим, ни юнатов, ни отличников, ни кошек, ни воробьев. Очень ты спрячешься в муравейнике. Налетел я на Малинина, его глупые рассуждения меня просто разозлили и уползем. «Ты что, не знаешь, что ли, что муравьи — это самые-самые трудящиеся насекомые на всем свете? И что их каждый день заставляют работать? Ну, как, как его, этот инстинкт?» «Почему? Не знаю», — стал оправдываться маленин «Очень даже знаю, что муравьи — трудящиеся, но ведь сегодня выходной день». Такое заявление со стороны Кости маленина для меня было совершенно неожиданным. «Ну и что, что выходной?» — описал я. А в выходной они, наверное, не работают. Значит, по-твоему, в выходной день инстинкт на муравьев не действует, что ли? Знаешь, Баранкин, сказал Малинин убежденным голосом, я вообще считаю, что никакого инстинкта нет. Как нет? Снова опешил я. Нам же его преподают в школе. Ну и что, что преподают? Просто этот инстинкт все учителя нарочно придумали, чтобы нам вопросы задавать на уроках. Соображаешь? Когда Малинин мне все это высказал, я сразу же стал соображать. А может быть, действительно Костя прав, и никакого инстинкта у муравьев вообще нет. А выходной день, наоборот, есть. А если выходной день у муравьев есть, тогда нет ничего страшного в том, что мы превратились не в трутней, а в мурашей. Конечно, у муравьев есть выходной день. А может быть, все-таки нет. Я попробовал представить себе жизнь без выходных дней и не смог.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 И можно бежать в муравейник и занять там какую-нибудь отдельную комнату, и начать ходить там на голове и вообще делать все, что только тебе вздумается. Здорово я развеселился от этих мыслей. «Маленин», — прозудел я, спрыгивая с ветки на землю, — «сейчас мы разыщем с тобой муравейник, займем отдельную комнату, запремся, закроем дверь на замок и...» «У них же нет, наверное, дверей и замков в комнатах», — усомнился Костя. «Неважно», — сказал я, развеселившись еще больше. «Важно, что комнаты есть, а уж загородиться кем нибудь от всего на свете мы сумеем. Мы с тобой бабочки ученые и воробьи стреляны, нас теперь на микине не проведешь». Я побежал по земле и на радостях ударил лапой попавшиеся мне на пути круглое семечко, напоминавшая по форме футбольный мяч». Костя Маленин принял мою передачу и отпасовал семечко обратно. Только здесь, на земле, я разглядел хорошенько Костю, муравья. Он весь блексел так, словно его начитили сапожным кремом. И талия у него была очень смешная, тонюсенькая-притонюсенькая, как у девчонки. И лап было сразу шесть штук. Очень это здорово, что у муравья шесть лап, подумал я. В футбол удобно играть, особенно бить поворотом со всех шести лап.